Помещение бывшего гаража поделили на две неравные части. Большую занял муж с помощником. Рабочее место жены находилось в меньшей, с окошечком почти под потолком. Это то самое окошко, которое помогло мне влезть в дом. На столе был прикреплен лист астролона с начатым узором, очень простым, кружки и полукружие. Для меня не составляло ни малейшего труда продолжить начатую басенькой работу. Я выполняла ее почти автоматически, так что голова была свободна и могла размышлять о чем угодно. А подумать было над чем. Вчера я начала новую жизнь в непривычном для себя амплуа, в незнакомом доме, и, чтобы дебют не провалился, просто необходимо было подвести баланс моим достижениям и поражением, ознаменовавшим эту жизнь. Обстановка спокойная, никто не мешает, работу делаю автоматически и все равно сосредоточиться никак не могу. Мешает жгучая зависть к басеньке. Она владела моим существом сегодня утром, когда, проснувшись, я при свете дня как следует разглядела ее комнату. Ничего похожего, мне еще не доводилось видеть. Ладно. Я согласна примириться с висящим на стене точнейшим зеркалом венецианского стекла. Могу простить ей серебряные подсвечники в стиле рококо. Как-нибудь переживу изящнейший письменный столик, тем более, что он для меня явно мал, и удобное вертящееся кресло перед ним. Но вот комод. Он и сейчас стоит перед глазами как живой, и никакая сила не может заставить меня не думать о нем». Всю жизнь я мечтала о комоде, но и представить не могла, что на свете может быть такое чудо. Если бы басенькин комод я увидела в музее, ни секунды не сомневаясь, сочла бы его за настоящее рококо. Однако в рококо в частном доме не верю. Значит, имитация. Но какая превосходная имитация! Я просто не могла оторваться от сказочного комода, внимательнейшим образом изучила это чудо, ощупала каждый сантиметр. Несколько раз на четвереньках проползла вокруг него, обследуя нижние части, чуть ли не обнюхала драгоценный антик. Не скажу, что он был в прекрасном состоянии, напротив, явно нуждался в реставрации. Полированную поверхность драгоценной мебели испечрили многочисленные царапины, одна из них на боку напоминала по форме морского конька. Замочек одного из ящиков был неисправен и не запирался, но все равно... Комод был просто великолепен, и сейчас я вновь и вновь представляла его себе во всем великолепии и со всеми изъянами. Надо признать, этой басеньке слишком много дано судьбой. И поразительная неземная любовь, и новая Вольва, теперь вот еще сказочное сокровище в виде комода. Не знаю, заслуживает ли такого счастья женщина, которая не держит в доме ни соли, ни сахара. Руки делали свое дело, голова свое». Кому удалось немного потеснить, и я вернулась к вчерашней неразрешенной проблеме. Как все-таки зовут мужа? Сегодня я его еще не видела, зато сейчас хорошо слышала. С раннего утра он честно трудится со своим помощником. Через тонкую стенку их голоса доходили отчетливо, и я надеялась, что помощник обратится к нему наконец по имени. Ну, например, скажет: «Послушайте, пан Кейтан», или «Пан Ипалит», или просто... «Пан Янок, а не кажется ли вам?» И я узнаю, какое имя было дано мужу при святом крещении, ведь другой возможности у меня нет. Перед тем, как спуститься в мастерскую, я, воспользовавшись отсутствием мужа, тщательнейшим образом обыскала гостиную, надеясь найти какие-нибудь документы, письма, бумаги, в которых бы фигурировало имя хозяина дома, но не нашла ничего. Абсолютно ничего. Видимо, перед уходом в отпуск домработница произвела генеральную уборку. И выбросила все, до последней бумажки. Зато вместо имени я обнаружила поразительное количество сахара в четырех разных емкостях, запрятанных в самых неожиданных местах. Две сахарницы скрывались за рядами книжек в стеллаже. Одна коробка с сахаром стояла под телевизором и притворялась обувной. И, наконец, с сахаром-рафинадом была заполнена большая китайская ваза, в которую для отвода глаз воткнули и кибану из сухих цветов и веток. Глядишь, так я и соль найду. Может, вот в этой коробке с пылесосом? Надо будет на досуге продолжить поиски». Занятая своими мыслями, я совершенно забыла о необходимости отправляться за покупками. «О, куплю соль, и конец проблеме». Бросив взгляд в окошко под потолком, чтобы узнать, какая сегодня погода, я чуть не слетела со стула. На меня смотрела кошмарная рожа. В тот момент я как-то не подумала о том, что все рожи, расплющенное стекло, производят неблагоприятное впечатление, и с трудом удержалась от крика. «Муж!» — мелькнула мысль. Тем более ужасное, что я слышала его голос за стеной. Не раздвоился же он в самом деле. Но тут сообразила. Рожа за окном намного шире мужниной, рыжая и без очков. Несколько минут она нахально пялилась на меня, ритмично двигая челюстями. Потом исчезла. Я заставила себя собрать остатки мужества и преодолеть оцепенение. Нет, никаким рожем не позволю запугать себя. Выскочив из мастерской, я бросилась к кухонному окну, ведь окно в мастерской было под самым потолком, и успела таки увидеть обладателя рожи. По улице, не торопясь, удалялся оборванец, огромный рыжий детина. «Не знаю, как дальше будет, но пока не скажешь, что в этом доме я веду тихую, спокойную жизнь». Все еще в полном расстройстве чувств села я в Басенькину машину и отправилась за покупками. По дороге вспомнила, что забыла оставить дома Басенькины документы, они так и остались лежать в сумочке. Вот она, рядом на сиденье. И расстроилась еще больше, ибо они сулили мне пять лет строгого режима. Никогда еще я столь пунктуально не следовала правилам уличного движения. Очередное потрясение ожидало меня ближе к вечеру. Отсидев после обеда положенное время в мастерской, я вернулась в дом. И еще издали в холле услышала телефонный звонок. «Подойти к телефону?» «А где он, кстати, стоит?» «Вот будет номер, если на звонок успеет примчаться муж и застанет меня в лихорадочных поисках чертова аппарата. Телефон упорно звонит. Вот ведь терпение у человека. Я давно бы положила трубку, если не отвечают. А если попросит мужа?» «Я ведь даже не знаю, как его зовут. Может, ошибка, а я позову мужа. Имя то, и Езус-Мария тогда он сразу поймет. Пусть лучше сам снимет трубку. А если это басеньки?» Похоже, амурные безумства пана Полиновского дурно отразились и на моих умственных способностях, не говоря уже о нервах. Ведь могла же я по звону определить, где стоит аппарат». Могла же, в конце концов, сообразить, раз есть телефон, должна быть и телефонная книга, а в ней адрес, фамилия и имя владельца телефона. В конечном итоге я их нашла, но заняло это гораздо больше времени, чем следовало. Телефон стоял на полочке за стопкой иллюстрированных журналов. Правильно мне показалось, судя по звуку, находится где-то низко. Телефонная книга лежала рядом. Телефон звонил. «С чего начать?» снять трубку или сначала выяснить, как зовут мужа. Тут я услышала, как он с грохотом сбегает с лестницы. Ворвавшись в гостиную и увидев меня, он как вкопанный остановился посредине комнаты и нерешительным жестом поправил на носу очки. Телефон звонил. «Ну, чего ждешь?» — невежливо сказал муж. «Сними трубку». «Сам сними», — так же невежливо отпарировала я. «Еще чего. Сниму. А как себя вести дальше?» «Нет, ты с ними, упорствовал грозный муж. «Это наверняка твой хахаль! Я того!» Он запнулся и, словно вспомнив нужные слова, с облегчением добавил. «Желаю послушать, о чем ты будешь с ним говорить!» И даже отступил шаг назад, как бы демонстрируя непреклонную решимость ни за что в жизни не поднимать трубку телефона. Я уже открыла рот, чтобы продолжить перепалку, но проклятый телефонный звонок действовал на нервы, и я подняла трубку. «Алло!» — послышалось в ответ на мою слушаю. «Добрый день, пани!» — говорит Викторчик. «Можно попросить мужа?» Очень мне понравился этот Викторчик, который так хорошо и культурно умеет говорить по телефону. «Здравствуйте, пан Викторчик!» — с облегчением ответила я и злорадно, глядя на мужа, добавила. «Да, муж дома. Сейчас попрошу его к телефону». На лице мужа отразилась легкая паника — Похоже, ему не очень хотелось говорить с этим милым Викторчиком, но он превозмок себя и неохотно взял трубку. Возможно, тот позвонил неудачно, или муж не желал, чтобы я слышала их разговор. Во всяком случае, с трубкой в руке он выжидательно глядел на меня, не начиная разговора, а в его взгляде было столько же отвращения, сколько, наверное, в моем. Где-то там, на периферии сознания, промелькнула мысль, «Да чего же похожие чувства испытываем мы оба?» Позвони кто мне, я тоже подождала бы, пока муж выйдет из комнаты. Переговоры мужа с Викторчиком меня не очень-то интересовали. Вытащив у него из подноса телефонную книгу, я удалилась в кухню, где жадно набросилась на нее. Когда я уже добралась до моцеиков, которых оказалась прорва и выискивала среди них нужного, опять появился муж. И в самом деле паразит постоянно третирует жену, ни минуты покоя. В кухню он, правда, не вошел. только просунул голову в дверь и опять невежливо начал. «Ты... слушай». Не докончив, он вдруг пристально уставился на меня. Мне стало плохо. Подозревает? А может, розинка размазалась? «Слушай», — повторил он. «Ты что ищешь?» «Прием пера в стирку на дому», — без запинки ответила я. «Прием чего?» «Пера? Не знаешь, что такое перо?» Белое такое на птице растет. У нас им набиты подушки и перины. На кой черт оно тебе? Пора давать в стирку. <глы> а, -а, -а, а, только и произнес он, явно не зная, как отреагировать на мое решение выстирать домашнее перо. Какое-то время обалдела смотрел на меня, потом вспомнил, зачем пришел, ведь о пере он раньше не знал. Слушай, по-другому он, похоже, к жене не обращался. Я начинала сочувствовать басеньке. «А ты когда закончишь?» «Господи боже, когда я закончу искать адрес приема пера на дому?» «Что именно я закончу?» Холодно поинтересовалась я, стараясь не впасть в панику. «Ну, тот узор, над которым сейчас работаешь, этот, как его, Викторчик того, торопит». И опять я не знала, как ответить правильно на такой вопрос. Закончить образец я могла за три часа, а собиралась растянуть работу на три недели. Если завтра покончу с этим, откуда взять следующий? Придумать самой? Не имею права. Не зная, что ответить, я молча смотрела на этого зануду, отравляющего мне жизнь. Он тоже выжидающе молчал. Опять пришлось проявлять инициативу. «А потом?» «Что потом?» — не понял муж. «Над чем мне работать потом?» «Ты уже подобрал новый узор?» Вид у мужа стал еще глупее, если такое вообще возможно. Мой ответ почему-то поверг его в полнейшую прострацию. Ох, похоже, я ляпнула что-то не то, и сейчас раскроется обман. Сердце тревожно сжалось. «Но как, как же...» Ошарашенный муж стал даже заикаться. «Как, как же...» «Ведь целых три штуки того, подобранные, в твоем ящике лежат...» «Ты сама их туда положила?» «Матерь Божья! Я сама их положила!» «В каком ящике?» «Скорее, скорее! Надо что-то срочно придумать! Я могла их потерять!» «Как потерять? Вместе с ящиком, что ли?» «Да отвечай же!» Торопил меня муж, нервно переминаясь с ноги на ногу. «Ведь Викторчик на проводе ждет. Когда закончишь?» Вот пристал. Времени на раздумье не было, и я брякнула первое, что пришло в голову. «Завтра! После обеда!» Голова в дверях кивнула в знак согласия и скрылась. Какое счастье. Наверное, такое испытывает человек, чудом уцелевший при столкновении двух поездов. Сидя над телефонной книгой, я медленно приходила в себя. А пан Полиновский хорош. Гарантировал полное отсутствие контактов. Но муж-то, муж. Он что, полный идиот? Как можно не понять, что я не Басенька? И видит меня вблизи. И разговаривает. Может, просто очень плохое зрение? Странно, что об этом важном обстоятельстве мне не сочли нужным сообщить, как и о том, что он такой дурак. Придя к утешительному резюме, я воспряла духом и нашла в книге то, что искала. Мужа звали Роман. Роман Мацеек, химик-магистр. Возможно, правда, супруга звала его зайчиком, рыбкой или вовсе каким-нибудь манюсем. но поскольку мы в настоящее время находимся в состоянии холодной войны, нежности совершенно неуместны. Роман, и все тут. «Барбара!» — сухо позвал муж, когда я, положив на место телефонную книгу, уже выходила из оскверненной его присутствием гостиной. К нему я обернулась лишь потому, что он вообще издал какой-то звук, ибо Барбару никак не соотносила с собственной персоной. «Барбара!» — громко повторил он, и я уже ожидала привычного «ты слушай», но он вдруг сбавил тон и закончил как-то неуверенно, запинаясь, что совершенно противоречило смыслу сказанного. «Ты... того... в сию же минуту напиши мне письмо. Я продиктую». Застыв в дверях, я лихорадочно соображала, как отреагировать. Стефан Полиновский и в самом деле предупредил меня, что в обязанности Басеньки входит вести переписку мужа, так что его требование не явилось для меня неожиданным. Проблема заключалась в пишущей машинке. «Где она?» «Опять упущение». А я ведь уже обыскивала дом, обнаружив при этом многие полезные вещи, в том числе сахар и имя мужа. Но вот пишущая машинка мне не попалась нигде. Что же придумать? Вдохновение снизошло внезапно. «Изволь», — ответила я, постаравшись сделать тон голоса не просто холодным, но прям-таки ледяным. «Вечером, как вернусь с прогулки, напишу. К тому времени будь любезен, приготовь машинку и бумагу». Муж, похоже, не ожидал, что я сдамся без сопротивления и не сумел скрыть радость в голосе, до да неприличия легко согласившись. «Вот и хорошо. Пусть вечером...» И, спохватившись, сурово добавил. «Смотри мне, не вздумай задержаться!» Естественно, я постаралась задержаться настолько, насколько выдержали мои промерзшие насквозь кости. В гостиной на низком столике уже была приготовлена машинка, рядом лежала стопка бумаги. Муж что-то искал на полках и в шкафчиках стеллажа, занимавшего целиком одну из стен гостиной. Так называемая «стенка» заменяла собой практически всю мебель в комнате, книжные платяные шкафы, шкафы для белья и посуды и прочее-прочее. Кроме дивана и кресел, в комнате стоял еще старинный секретер со множеством ящиков и дверок. Я пошла наверх переодеться и, спускаясь вниз, услышала, как в этой комнате что-то громыхнуло. Это меня заинтересовало». Я успела подумать, что муж, не дождавшись меня, в сердцах разбил пишущую машинку, после чего увидела причину грохота. Самый большой ящик секретера лежал на полу. Вокруг него валялись россыпью такие же старые серебряные ложки, ножи и вилки. Одни в упаковке, другие россыпью. А посреди этих сокровищ ползал сильно взволнованный хозяин дома, поспешно все собирая и заталкивая обратно. Страшно подумать, как много приборов поместилось в такой маленький ящик. «Я забыл про эту сломанную рейку», — буркнул он, не глядя на меня. Я не обратила на него внимания и бросилась к машинке, чтобы проверить ее тип. Глупо было бы искать запятую, кавычки и восклицательный знак по всей клавиатуре, который, как видно, я пользуюсь почти каждый день. С облегчением я увидела старенькую Оливетти, то есть то, что случайно знала лучше всего. Муж вылез из-под кресла, с большим трудом вставил ящик на место, после чего, прохаживаясь по комнате, почесывая затылок и поправляя очки, продиктовал мне три письма официального содержания. Меня немного удивило, что во всех он передвигает сроки с марта на апрель и отказывается от приема заказов. Я не заметила в мастерской особой спешки, но не обратила на все это внимания, обдумывая хитрый ход, благодаря которому я смогла бы узнать место укрытия этой чертовой машинки – Я напечатала адреса, вложила письма в конверты, вышла на кухню, зажгла свет, после чего на цыпочках вернулась в прихожую и спряталась за лестничной клеткой. В случае чего я могла убежать в подвал. Сильно скрипящие двери были открыты, и мне было прекрасно видно. Муж собрал свои письма, поднял машинку и засунул ее глубоко под секретер. Можно было перестать подглядывать, но меня заинтересовали его дальнейшие действия. Он осмотрелся вокруг, Как-то очень подозрительно и неуверенно. Отложил бумаги на кресло и внимательно принялся изучать остальные ящики секретера. Он осторожно открывал их, заглядывал внутрь и закрывал. Один, в самом низу, открыть не удалось. По-видимому, он был заперт на ключ. Он подергал за ручку, после чего задумался над ящиком. Я смотрела на него со все большим удивлением. Что это должно было значить? Может, от всех этих матримониальных потрясений он свихнулся, Даже если ящик закрыл не он, а это упрямая Басенька, не сегодня же он это заметил. Он должен знать, что в доме открыто, а что заперто. Мне пришло в голову, что Басенька могла закрыть его в последний момент из-за меня, спрятав там что-то, что я могла украсть. Она, наверное, чокнулась, потому что оставила мне золотые часики, колечко с бриллиантом, мужа, меха, машину стоимостью в полмиллиона с лишним злотых и закрыла какой-то паршивый маленький ящик. Что она там держит? Кахинор? Муж вел себя загадочно. Он осмотрел секретер со всех сторон, сделал тщетную попытку заглянуть снизу, встал, растерянно осмотрелся по сторонам и в полном недоумении опять взъерошил волосы, причем сначала запустил в шевелюру одну руку, потом вторую и принялся отчаянно теребить волосы. Видно, помогло, ибо лицо его прояснилось, он кинулся к стеллажу и, открыв дверцу одного из шкафчиков внизу, извлек из него большой черный ящик. Я знала, что в таком черном футляре с полукруглой крышкой находится старинная швейная зингеровская машинка, точно такая же, когда-то была у моей бабушки. Муж, похоже, этого не знал. Сняв крышку и увидев швейную машинку, он в изумлении застыл над ней. Не знал, что у него в доме есть швейная машина. Не знал, что находится в ящиках секретера. Может, вообще первый раз в жизни оказался в этой комнате. А Вон как затравленно озирается». А он снова в какой-то мрачной отрешенности уставился на несчастную машинку, потом раздраженно захлопнул футляр и опять огляделся. Мне стало страшно. До того он походил на человека, лишившегося рассудка. Волосы взгерошены, стекла очков дико блестят, движения нервные, резкие, не хватает только пены изо рта. Ну и влипла я. Обманом завлекли меня в этот дом и заперли наедине с сумасшедшим. А сумасшедший явно что-то искал. Сочтя, видимо, секретер изученным, он принялся за стеллаж. Заглядывал во все его отделения, распахивал дверцы, выдвигал ящики, переставлял книжки. Постепенно он переместился в сторону и исчез из моего поля зрения, а потом и вовсе затих. Интересно, чем он там занимается? Покинув свое укрытие за лестницей, я тихонько заглянула в комнату. Псих стоял в углу, заложив руки за спину и раскачивался с носка на пятку взад и вперед, взад и вперед. Глаза устремлены в одну точку, а на лице — тупое отчаяние. Что же такое-то злыдня спрятала от него? Я уже заканчивал ужин, когда муж появился в дверях кухни и мрачно заявил. «Мне нужны иголка с ниткой. Кусок хлеба с маслом застрял у меня в горле. Так вот, что он искал. Интересно, откуда мне их взять? Ничего похожего на швейные принадлежности мне не попадалось на глаза в этом доме, кроме упомянутой зингеровской машинки — А гадать, куда Басенька могла их засунуть, бесполезно. Не стану же я сейчас при нем их искать. С какой ниткой? Неприязненно поинтересовалась я, чтобы выиграть время. С белой и чёрной, — подумав, ответил муж. Еще подумал и добавил. И еще мне нужна булавка. Две булавки. Так возьми сам, кто тебе запрещает? Взял бы, так ведь ты опять куда-то их засунула, — обиженно возразил он. «Сколько раз говорил, пусть стоит на виду, тогда буду брать сам». Я чуть было не ляпнула, что это не я засунула, а его басенька, да вовремя прикусила язык. Вместо этого мерзким голосом ответила. «Завтра дам. Ишь, мода какая, шить по ночам». Ему ничего не оставалось, как принять мои условия. «Ну, завтра так завтра, только с самого утра». Поиски заняли у меня чуть ли не всю ночь, Как я и предполагала, в ящичках швейной машинки было все что угодно, только не то, что положено. Один из них был доверху забит пробками для бутылок, среди которых притаился штопор. Второй – карандашами и шариковыми ручками. Третий – тюбиками губной помады и зубной пасты. В комнатке дом работницы мне, правда, попался партняжный сантиметр, но нигде никаких следов ниток и иголок. Уже стало светать, когда я отправилась спать, решив приобрести необходимые принадлежности в магазине. Гонорар в 50 тысяч злотых уже не казался мне слишком большим. Утром при встрече с мужем я его холодно известила о том, что белые и черные нитки все вышли, остались только розовые. Иголки могу дать, но раз пока нет ниток, в общем, поеду за покупками и куплю, пусть подождет. Мое сообщение муж принял без восторга, но не возражал. После обеда я отправилась за покупками, решив заодно купить еще кое-какие необходимые для дома вещи. Вот только, может, имеет смысл вместо обычного мыла купить что-нибудь этакое, необычное, чтобы не выйти из образа Басеньки. Ну, я не знаю. Ага. Вот косметические отруби, пожалуй, подойдут. А то я веду себя излишне нормально. Мужу мое поведение может показаться подозрительным. Пора что-нибудь этакое выкинуть. Получив долгожданные нитки и иголки в новой упаковке прямо из магазина, муж ничуть не удивился. Немного удивилась я. Что-то уж больно легко удается выходить из затруднительных положений, но не стала задумываться над этим, ибо затруднительные положения возникали буквально на каждом шагу. Ну, например, рыжий дебил за окном. Он подолгу ошивался у нашего дома, то сидел на корточках во дворе, то прилипал к окну мастерской, когда я работала, и не сводил глаз с моих рук, выводивших кружки и полукружие. И ни на миг не переставал ритмично двигать челюстями, То ли жевал резинку, то ли у него был такой нервный тик. Это меня раздражало больше всего. Очень хотелось потребовать удаления рыжего оборванца из моего дворика, но я воздержалась. А вдруг рыжий дебил составляет неотъемлемую часть пейзажа, нормальное обычное явление, и я себя разоблачу. Пан Полиновский со своей басенькой уже столько важных вещей упустили, могли и рыжего упустить». Как и обещала, после обеда я закончила свой образец и ближе к вечеру зашла к нему в мастерскую, чтобы сдать работу. К делу рук моих он отнесся без всякого почтения и радости особо не проявил. Профессиональным жестом, проверив идентичность узора со всех сторон, он небрежно свернул его в трубку, обвязал шнурком и повелительно буркнул. «Ну, поехали!» Вот еще неожиданность, а я чуть была окончательно не успокоилась, Раз с образцом все в порядке, раз до сих пор он не раскрыл обмана, то уж не раскроет, и я могу наконец успокоиться. И вдруг поехали. Господи, куда еще? Что за человек? Все-то он недоволен. Получил нитки, иголки, даже свои булавки, получил образец, и все ему мало. Поехали, грубо повторил муж. Чего ждешь? Что ты еще выдумал? недовольно вскинулась я, с ненавистью наблюдая, как у него опять очки слетели с носа. Куда поехали? «То есть как куда?» «Ясно, к Земянскому. «Кто такой Земянский, Езус Мария? Ну, просто на каждом шагу заподня». «Не поеду». Я капризно оттопырила губы. «Сам поезжай». Видимо, в данном конкретном случае муж никак не ожидал капризов жены. С рулоном в руке он уже выходил из мастерской и теперь с недоумением обернулся в дверях. «Спятила ты, что ли? Так я и буду вот с этим таскаться по городу? Что еще за новые фокусы?» Растерявшись от такого натиска, я встала со стула и послушно пошла за ним. Мы поднимались по лестнице в холл, а я ломала голову в поисках выхода из новой западни. Теперь я вспомнила. А вроде пан Полиновский упоминал о том, что в моей обязанности входит водить машину, а значит и возить супруга. И если в плане личных отношений Чита Мацейков находится в состоянии перманентной холодной войны, то в деловом плане они сотрудничают — Общность материальных интересов заставляет их помогать друг другу. Выходит, и сейчас я не имею права капризничать и просто обязана отвезти супруга к этому чертову Земянскому, который, по всей видимости, готовит по нашим образцам матрицы. Вот только знать бы еще куда. Сяду в машину, а сама не знаю даже, в какую сторону ехать. Муж стоял в холле и недовольно наблюдал, как я задумчиво преодолевала ступеньку за ступенькой. «Да поторопись же!» — недовольно сказал он. «Нужно успеть до шести». Он осмелился поторопить Басеньку, но этого я так не оставлю. С готовностью прервав подъем, я облокотилась на перила. «Это займет слишком много времени. Как-нибудь в другой раз. Сейчас мне некогда». «Как это некогда?» «Какие могут быть некогда?» раскипятился муж. «Не для того ты торопилась закончить узор, чтобы он сейчас лежал. Всегда отвозили вовремя, а тут снова фокусы». «А я не желаю». Муж растерянно смотрел на меня. Очки опять свалились, и он беспомощно моргал. Потом нацепил очки и стал бушевать. «Так и знал, что ты опять примешься за свои штучки. Но больше терпеть я не намерен, не позволю. И так весь дом перевернула вверх ногами. Хватит, немедленно в машину едем. Подумаешь, всего-то полчаса времени. Черняковская не на краю света. Ты и меня знаешь, я долго терпел. Но когда речь идет о деле, в машину!» Грозно взмахнув руками, он зацепился рулоном за перила и чуть было не свалился вниз прямо на меня. Непосредственная опасность заставила меня прекратить фокусы, тем более, что стало известно, куда ехать. Да и прав он, в конце концов, когда речь идет о деле. «Фокусы могу продолжать и в машине, извергая по дороге яд и ненависть, а у этого Зимянского на Черниковской может оказаться какая-нибудь вывеска». Садясь в машину, я вдруг вспомнила, что, пожалуй, знаю, где именно на Черниковской проживает Земянский. Несколько лет назад, когда мне пришлось заниматься такими узорами, меня как-то один знакомый привез в мастерскую, где по шаблонам изготавливали матрицы. Точно. Это было на Черняковской. Там еще рядом вулканизационная мастерская, и я на всю жизнь запомнила жутко элегантного автовладельца, который почему-то колесо от своей машины нес в объятиях, вместо того, чтобы катить его по земле. Раскорякой приседает тяжести, перепачкав свой роскошный костюм и с несчастным выражением лица. Нет, такое не забывается. «Заткнись», — бросила я мужа, который все продолжал бушевать. «Не видишь, еду». По дороге мне стало ясно, почему машину водит Басенька, а не муж. Когда мы выехали на Хелмскую, муж, до сих пор спокойно сидящий рядом, вдруг вздрогнул и судорожно ухватился обеими руками за приборную доску. Я удивилась. Ничего не произошло. Ехала я нормально. Других машин в непосредственной близости не было. Что-то на него напало. Он же весь затрясся, вытаращил глаза и хрипло застонал. «Тише! Ну куда ты так гонишь?» Я невольно кинула взгляд на спидометр. Может, и в самом деле гоню, сама того не замечая, так как всегда любила быструю езду. А может, еще не освоилась с новой машиной и еду быстрее, чем положено? Спидометр показывал 65. Посмотрела на мужа, тот весь перекосился от страха. Снизила скорость до 60, но и это не помогло. Он сидел зажмурившись, ухватившись обеими руками за доску перед собой и тихонько стонал. Когда я сделала правый поворот на скорости 15 километров, он вел себя так, будто я брала на бешеной скорости крутой поворот над пропастью. Похоже, он относится к тем несчастным, которые боятся ездить на автомашинах. Это своего рода болезнь, автофобия, и тут уж ничего не поделаешь. Странно только, что ее приступ начался на Хелмской, где я ехала спокойно и ровно, а не раньше, на Бельведерской». где я с наслаждением обошла Volkswagen, Fiat и два автобуса, для чего пришлось немного нажать на газ, и в результате к перекрестку примчалась на скорости за 90. Пришлось резко затормозить. Я сбросила скорость и я в последний момент и сделала левый поворот буквально под носом чавшегося извеляного «Мерседеса». И только на Хелмской вспомнила, что мне нельзя привлекать внимание дорожной инспекции, поэтому и тащилась там, как черепаха». По Черняковской я ехала не торопясь, чтобы не пропустить вывески вулканизационной мастерской. Улица не широкая, и за мной вынуждено было тащиться такси «Зеленая Варшава». Я хотела пропустить его и даже несколько раз притормаживала, чтобы не путаться у него под ногами и спокойно разыскивать нужный мне дом. Таксисту не удалось воспользоваться возможностью обогнать меня, потому что его пассажир, похоже, в дребодан пьяный, никак не мог указать дом, где следует остановиться». Таксист уже сделал несколько попыток, останавливался, но все его усилия выжать из пассажира информацию оказались тщетными. Судя по жестам пьяницы, он жил в нескольких домах одновременно. Тут передо мной мелькнула вывеска вулканизационной мастерской «Земянский должен быть рядом». И остановила машину, муж забрал в заднего сиденья рулон с узором и вышел, велев мне ждать его. Поскольку он вошел во двор дома, перед которым я затормозила, стало ясно – Привезла его на место. Такси с пьяным пассажиром, наконец, смогло проехать дальше. Кажется, они нашли нужный дом. Потому что шофер остановил машину, и пьяница начал вылезать из нее. Это продолжалось довольно долго. Наконец вылез, но, не найдя опоры, пошатнулся и, чтобы не упасть, навалился на капот. С трудом развернувшись и опершись о машину задом, он огляделся. И, видимо, остался недоволен увиденным, так как сделал попытку залезть в машину обратно, не рискуя, однако, оторваться от нее и перекатываясь по ней до самой дверцы. Шофер тщетно пытался отговорить его от этого намерения. И я с интересом наблюдал эту сцену, которая несколько скрасила ожидания. А, впрочем, зачем же я так послушно ожидаю мужа? Неразумнее ли будет бросить его на произвол судьбы и уехать, не дождавшись?» «Ведь Басенька очень здорово приучил его к своим художествам. Благодаря им только и можно объяснить тот факт, что он до сих пор меня не разоблачил. А если буду излишне покорно, то как пить дать, разоблачит?» Муж успел вернуться до того, как я приняла решение. «А теперь домой», — пробурчал он. Пьянице удалось-таки залезть обратно в такси. Шофер, похоже, смирился. Захлопнул за ним дверцу, сел и развернулся, опередив меня. Наверное, специально поторопился, вспомнив, как пришлось тащиться за мной. Ничего. На первом же перекрестке «Вольво» показала, что оно «Вольво», а этот придурок муж пусть потерпит. В конце концов, должна же Басенька продемонстрировать свою неприязнь к мужу. Муж, как ни странно, сидел спокойно и не прореагировал ни на одну автомобильную штучку. Я была огорчилась, но на Бельведерской до него дошло, что происходит с машиной, и он, к величайшему моему удовлетворению, впал в настоящую панику. Когда я припарковалась у нашего дома, он был в невменяемом состоянии.